глава шестая. Принять дела. Что такое смерть, если жизнь на другой стороне? Эти вопросы ломают умы всего человечества, но ответ вряд ли удовлетворит кого-нибудь из них. Там нет ничего. Ни памяти, ни событий, даже пресловутой тьмы, о которой все говорят, тоже нет как, собственно, и тоннелей со светом в конце. Ты просто умер, прекратил свое существование, жизненные процессы остановились, и на этом все. Однако жизнь после смерти существует, правда, не в том понимании, которое представляет себе любое религиозное сообщество. В том я убедился, когда уснул в самолете. Весь наш опыт, все эти события, что мы имели при жизни, зафиксированы и хранятся в наших потомках. Что-то вроде памяти, жесткого диска, флешки, если угодно. Она встроена в тела наших детей. И порой нажитый нами опыт помогает принять им то или иное решение. Правильно ли оно или нет, может рассудить только время. Как оказалось, я являюсь странной природной аномалией. Сомневаюсь, что подобные прецеденты вообще когда-либо происходили в мире. Хотя в момент смерти я понял всю цепь событий, что привела меня в этот мир. Вот только я все равно не понял, как такое могло произойти. Я стал началом собственного рода. Твою же мать, от одной этой мысли голова идет кругом, а вдоль позвоночника бегут огромные мурашки. И вот ведь что наиболее непонятно, а как было в самом начале? Как появился тот первоначальный я, который попал в прошлое и зачал моего пра-пра-пра-хрен знает сколько раз дедушку? Боюсь, ни мне, никому бы то ни было еще никогда этого не узнать. А уж что касаемо понимания всех этих процессов, так там вообще темный лес. Вряд ли хоть кто-нибудь в состоянии дать ответ на эти вопросы. Но в этот момент, как только жизнь покинула меня, не произошло больше ничего. Полное забвение, абсолютное. Смерть – это отсутствие всех жизненных процессов, и ожидать от этого чего-либо еще не имеет смысла. С другой стороны, может быть, это только со мной так? А вот возвращение к жизни было болезненным. Достаточно представить себе ощущение, когда отсидишь ногу. Если это длилось недолго, то можно отделаться лишь неприятным покалыванием. Но попробуйте остановить кровообращение полностью при помощи жгута, минут этак на 40. Ломить после этого будет так, что хоть на стенку лезь. А в моем случае данный процесс восстанавливался во всем теле, не исключая внутренние органы. Первый вдох – это вообще отдельная история. Раскрыть легкие оказалось не такой уж простой задачей. Да, когда дышишь без остановки, все кажется просто и не требует особых навыков. Но мне пришлось приложить немало сил, прежде чем воздух с хрипом наполнил грудь. Мозг тоже очнулся не сразу. Первые мгновения я вообще не ощущал себя как личность. Все его силы были направлены на включение и настройку работы организма. Затем показалось, что я сплю и никак не могу выскользнуть в реальность. Но вскоре все события, память, понимание окружающей обстановки постепенно загрузились. В самом деле, словно операционная система компьютера, которая уже запустила машину, но еще некоторое время включает все необходимые вспомогательные приложения. Я открыл глаза и осмотрелся. Надоевшая за почти сутки полета обстановка исчезла. Сейчас я осознал себя в машине. Незнакомый мне человек крутил баранку, и мое пробуждение не стало для него неожиданностью. «С возвращением, господин Безликий!» Улыбнулся он мне в зеркале заднего вида. «Не называй меня так!» Хриплым голосом ответил я. «Вода есть?» «Да, посмотрите в подлокотнике!» Кивнул в ответ он. Я откинул крышку и обнаружил целый минибар Но выбор остановил все равно на обычной воде. Пить хотелось просто невыносимо, и пол бутылка исчезла во мне за один присест. «А вообще, говорят, что пить большими объемами за раз вредно». «Пошел нахер!» — совершенно без злобы грызнулся я. «Куда едем?» «В Кринос?» — пожал плечами тот. «Долго я...» — я попытался сформулировать свое состояние, но не придумал ничего лучше, чем назвать все своими именами. «Короче, мертвым был долго?» «Минут сорок, плюс-минус, как обычно». Охотно тозвался водитель. «Как там, на той стороне?» «Никак». Пришла моя очередь пожмать плечами. «Нет там ничего». «Понятно», – тяжело вздохнул тот. «А я все надеюсь, что кто-то ответит иначе». «Угу», – буркнул я, и разговор как-то сам собой сошел на нет. Дорога не заняла много времени, и буквально минут через двадцать мы остановились на подземной парковке офиса «Кринос». Я выбрался из автомобиля, а на встречу уже спешил Константин. «Добрый вечер, Владислав Сергеевич». Широкой улыбкой протянул он мне руку. «Здорово, Костик!» ухмыльнулся я, но вместо рукопожатия от души приложил его прямым ударом в кадык. Видимо, я не рассчитал силы, хотя на самом деле и не собирался. Он тут же рухнул на асфальт, захрипел, выпучил глаза, а спустя секунд тридцать уже стучал ногами. «Хм, нормально его!» — с ухмылкой произнес водитель и закурил. «Только как вы теперь внутрь попадете? Там сканер отпечатка на каждой двери». «Хм, действительно!» — хмыкнул я. «Нож есть? Раскладной?» – кивнул тот. «Пойдет». Ответил я и протянул руку, в которую через некоторое время водитель вложил многофункциональный раскладной нож. Я присел на корточки рядом с телом и, нащупав сустав, с хрустом перерезал сухожилие. пары минут возни, и вскоре я спокойно разблокировал кабинку лифта. Там приложил палец к сканеру, и кабинка послушно опустила меня на нижний уровень. Я уже знал, что на выходе меня обязательно встретит охрана. Скорее всего, у них там вообще полноценный пост. Так и оказалось. Как только двери распахнулись, из-за стойки ко мне вальяжно вышел человек в черной униформе. Да уж, самоуверенный, эдак здесь половину офиса вынесут, пока он свой завтра шевелит «Добрый вечер, вы к кому?» — с улыбкой обратился он. «Пропуск, пожалуйста». «Кто сейчас заместитель главы клана?» — сухо спросил я. «Пропуск, пожалуйста, предъявите?» — с нажимом повторил он и потянул из поясной кобуры шокер. Вот только вместо пропуска ему в лицо полетел отрезанный парец Константина, а следом с короткого подшага получил удар раскрытой ладонью в печень. Даже не представляю, какую боль он сейчас испытал. Колени охранника подкосились, но упасть я ему не позволил. Зашел ему за спину и, схватив за горло, использовал в качестве живого щита. Две пары электродов вонзились ему в грудь, и я тут же пинком отправил его в сторону коллег, а в моих руках волшебным образом оказался его шокер. И пока пара оставшихся боролись со своим напарником, который окончательно утратил способность двигаться, я воспользовался оружием. Еще минус один, а последний окончательно запутался в своих товарищах и рухнул вместе с ним на пол. Я хотел было добить и его, ну так, на всякий случай, но меня отвлекли размеренные аплодисменты. В конце длинного коридора стоял человек в деловом светлом костюме, длинные светлые волосы и широкая улыбка во все 32 зуба. «Браво он, безвеликий! Вижу, ты в отличной форме!» — произнес он. «И тебе не хворать, Лирий!» — усмехнулся я. «Подозреваю, что именно ты исполняешь обязанности Лии в ее отсутствие Да и проницательность свою ты не растерял. В очередной раз повстил мне тот. Пойдем, оформим тебя, как положено. Вы бы охрану хоть немного потренировали!» — кивнул я на все еще барахтающегося представителя онной. «Вот ты этими займешься», – пожал плечами Лирий. «Нет, я больше тебе не подчиняюсь и вообще не хочу иметь с вашими кланами ничего общего». «Это твой выбор», – пожал плечами тот. «Но в таком случае ты не получишь доступ к информации, а, судя по всему, ты прекрасно помнишь, насколько интересной она может быть. За прошедшие годы очень многое изменилось. Плюс ресурсы, люди, сеть осведомителей, в конце концов. «С нами ты ощутишь гораздо больше свободы». снова эти высокопарные речи о свободе!» — усмехнулся я. «Как вам удалось прожить столько лет? Ведь ты практически не изменился!» «Эти разговоры не для всех ушей!» — покачал головой он. «У нас все еще осталась система допуска к тайным. Кто бы сомневался!» «Пройдемся? Я расскажу тебе все, а заодно покажу!» И не дожидаясь моего ответа, Лирий развернулся и не спеша двинулся по изогнутому коридору. Я немного постоял задумчивым видом, а затем проследовал за ним. Как только мы поравнялись и как следует отдалились от поста охраны, он продолжил беседу. — Ты же знаешь, на каком принципе основана работа компьютера? — Не совсем, — пожал плечами я. — Что-то с программными кодами связано и все такое. — Я не об этом. Я о фундаментальном принципе. Единицы и нули... Ты знаешь, что они означают на физическом уровне? Это что, проверка на знание школьной программы по информатике? Я просто хочу знать, понимаешь ли ты это или мне начинать с самых истоков? Единица – есть сигнал, ноль – нет сигнала. Снизошел до ответа я. Так и есть, кивнул Лирий. И к чему ты это? Та инъекция, которую ты сделал в самолете, работает по тому же принципу. Только ее основа – стволовые клетки. Нам удалось их запрограммировать, точнее превратить в маленькие процессоры, которые сейчас распространились по всему твоему организму. Именно они в данный момент отвечают за регенерацию тканей, передачу импульсов по нервной системе и за выработку нужных гормонов». «Я слышал лишь о попытках создать нечто подобное», – задумчиво произнес я. «Как вам удалось воплотить это во время Армагеддона?» «Нам удалось создать это». «Только на закате двадцатого века», — спокойно ответил он. «Но тогда как?» «Потерпи. Скоро ты все увидишь сам», — повернулся ко мне лири и спокойно, вежливо улыбнулся. «Я понимаю, у тебя куча вопросов, но сейчас удобнее все по порядку». «Хорошо», — кивнул я. «Так вот, ты прав. Иногда информация просачивается в массы. Но наши методы тебе прекрасно известны». Люди на ключевых местах, привлечение к работе гениев, а в некоторых случаях и устранение. Поэтому данная разработка все еще находится под нашим контролем. Стволовые клетки не могут размножаться до бесконечности. Этот природный барьер нам так и не удалось обойти. «Я так понимаю, что за этой дверью находится ферма?» – подытожил я, потому как Лирий замолчал и замер у разверной переборки. «Браво, безликий!» – улыбнулся он. но для начала Хочу тебя предупредить. Все, что ты увидишь, создано искусственно. Открывай уже. Кивнул я на двери, и лири приложил палец к сканеру. Створки разъехались в стороны, и, несмотря на то, что я был готов увидеть нечто подобное, челюсть все же поползла к низу. Перед моими глазами предстало гигантское помещение, навскидку даже не понять его истинных размеров и походило оно на всем известную сцену из фильма «Матрица», где были изображены человеческие фермы. Нет, отличия, естественно, были. Первое, ферма имела всего два яруса. И второе, самое главное, в колбах находились младенцы, или вернее будет сказать эмбрионы, совсем крохи, которые даже не окончательно сформированы. Да, моя психика способна выдержать многое, но этот инкубатор произвел колоссальные впечатления, и приятным его не назовешь. Вокруг суетились люди в белоснежных комбинезонах, что-то периодически проверяя на сенсорных мониторах. Некоторые емкости были пусты, и их вовсю драили. В общем, работа кипела. Заходить внутрь мы не стали, и спустя немного времени двери автоматически закрылись, отрезая от нас не очень приятную картину. лири внимательно следил за моим лицом все это время, и пришлось приложить немало усилий, чтобы не выдать истинных чувств. «Ну что, пошли дальше?» – благодушно улыбнулся он. «Да, пожалуй». Кивком выразил согласие я. Вообще, он сильно изменился с момента нашего знакомства в прошлом. Стал более мягким, что ли. Возможно, это лишь напускное. А под маской все так же скрывается жесткий, беспринципный управленец. Скорее всего, так и есть. Иначе бы я не увидел здесь настолько идеальный порядок. Как ты понимаешь, у нас не всегда был доступ к материалу. Между тем продолжил он. Изначально, на первых этапах проекта, Нам пришлось проталкивать различные законопроекты, которые позволили легализовать аборты. Ну а необходимый материал забирался во время проведения операций. Но наука не стояла на месте. И с первыми генетическими открытиями мы создали собственную ферму. А абортарии перепрофилировали в центре планирования семьи. Мы замерли у следующей переборки, которая открылась уже без лишних предисловий. За ней раскинулась лаборатория, где также работали люди в белых одеждах. Только здесь не сидели за столами и производили манипуляции в чашках Петри. Наблюдать за непонятными процессами смысла нет. Потому мы почти сразу двинулись дальше. Следующая лаборатория занимается клеточным программированием. Но особого отличия от этой ты не заметишь. Так что не вижу смысла заглядывать и в нее. Хотя, если есть желание... Нет, думаю, еще успею. Согласился я с заместителем главы. Но почему инъекция серебристого цвета? «Я точно не знаю всех нюансов, но это связано с хранением сыворотки. Каждая клетка находится в отдельной оболочке, как в консервной банке или икринке, а при попадании в кровь эта оболочка растворяется. Если хочешь, я отведу тебя в отдел разработок, и тебе все расскажут подробно». «Нет, меня устраивает минимальное объяснение. Я не ученый, и воспроизводить весь процесс не собираюсь». «Как пожелаешь», – кивнул тот и продолжил экскурсию. А вот здесь именно то, что позволило нам пережить все эти годы. Он приложил палец к сканеру, и как только створки разошлись в стороны, чуть вдалеке я увидел знакомую пелену, будто водная гладь, только вертикальная. По ней даже рябь от стороннего звука пробежала. «Личное убежище госпожи Лии», — объяснил Лидий. «Именно оно и оборудование древних помогли пережить страшный период, а затем вовремя подоспели новые разработки и технологии». «Ну а когда мы скрестили эти разработки, случилась эпоха цифровизации со всеми вытекающими последствиями». «Хочешь сказать, что весь прогресс – это ваших рук дело?» – скептически усмехнулся я. «Нет, что ты, мы ведь не боги», – все с той же улыбкой ответил тот. «Но ведь ты сам понимаешь, на что были способны древние изобретения. Да, тот же метод выращивания полупроводников из кремния. Все это ты видел еще тогда». Передача волны на расстоянии по воздуху, ментальная связь в иной атмосфере или в любой другой, более плотной среде. Все это ты уже проходил и ощущал на себе. Мы лишь сдерживали ненужные ответвления науки, направляли знания в правильное русло, ну и дозированно подкидывали информацию в правильные руки. Там еще остался медицинский модуль, так? кивнул я в сторону убежища. Верно, охотно ответил Лирий. По-видимому, Кета и ее сторонники выжили аналогичным образом. И снова в точку, опять натянул улыбку он. «Мы долгое время боролись, пока не поняли, что стоит объединить усилия ради выживания. Увы, те времена прошли. И вам вдруг снова понадобились услуги Безликого?» ухмыльнулся я. «Не все так однозначно. Это скорее инициатива госпожи Лии. Ведь ты понимаешь, что в итоге должен стать отцом ее ребенка». «Точнее, вашего сына и твоего пращура?» «Не понимаю, как так получилось?» Задал я волнующий меня вопрос. «Как я вообще попал во временную петлю изначально? Ведь кто-то должен был зачать меня для этого». «О, эти материи нам еще не подвластны», — покачал головой Лирий. «Боюсь, ты не сможешь отыскать ответы на эти вопросы. Однако я скучал по нашим беседам. Твой пытливый ум до сих пор ставит меня в ступор. Прошу». Лирий вежливо указал на пелену. «Всем своим видом изображает джентльмена, то есть пропускай меня вперед». Я кивнул. С трепетом и чувством, похожим на ностальгию, погрузил ладонь в древнюю атмосферу. Сделал выдох и шагнул внутрь. Первый вдох внутри дался с большим трудом. Это тело еще ни разу не бывало в подобных условиях. Разум помнил, что это не приведет ни каким последствиям. Однако защитный механизм организма еще сопротивлялся. Но выхода я ему, конечно, не дал и вскоре мои легкие заполнились жидкостью. Теперь наша походка больше напоминала заплыв, хотя длилось это недолго. Едва мы покинули узкий коридор входа, как нас тут же подобрал транспорт. Машина взмыла вверх, а спустя пару минут высадила нас у центрального здания. Лирий проводил меня на третий этаж и указал на дверь. «Тебе сюда, безликий». Голос прозвучал прямо в голове. «Что там?» Точно так же мысленно ответил я. «Медицинская капсула», пояснил он. Сейчас она поможет завершить калибровку на клеточном уровне, а заодно снимет все необходимые данные для твоего допуска. Я буду ждать тебя на верхнем этаже, на поверхности. Там всего один кабинет, не ошибешься. Я вошел в указанную дверь, где мной тут же занялся молоденький паренек, чем-то внешне похожий на меня. Он помог мне устроиться в капсуле и уселся на высокий табурет рядом, с планшетом в руках, по которому тут же резво застучал пальцами. Устройство послушно отреагировало, и надо мной проехал сканер. Затем что-то загудело. Я заполучил какие-то инъекции в плечо и шею, от которых тут же бросило в пот. Попутно машина еще и моих тканей на анализ немного отщипнула. В общем, не самая приятная процедура. К тому же я понятия не имел, что за манипуляции со мной проводят. Тем не менее доверился, потому как Лия вряд ли захочет причинить мне вред. Мы уже это проходили, и я всецело ей доверяю. Примерно полтора часа я прилежал в капсуле, после чего покинул кабинет. И, надо сказать, чувствовал я себя намного лучше. Если не сказать просто отлично, превосходно. Такое ощущение, будто скинул даже с десяток лет. Затем, тем же путем, вернулся обратно к лифту, по слегка изогнутому коридору. Охрану на посту сменили, я просто не мог этого не заметить. И на сей раз парни обошлись со мной очень вежливо. Даже лифт вызвали самостоятельно. Здесь уже отпечаток не требовался. Я просто вдавил клавишу с цифрой 5, и лифт быстро вынес меня в приемную кабинет Иллирия. Молоденькая, симпатичная секретарша даже не спросила моего имени. Видимо, была уже осведомлена и распахнула передо мной двери. Заместитель главы клана сидел в поворотном кресле, сложив руки на груди. Все с той же вежливой улыбкой, которая отчего-то начала меня бесить. Когда он был жестким и серьезным, нравился мне гораздо больше. «У тебя щеки не болят?» Не выдержал и намекнул ему я. Ты как американский менеджер, ей-богу. Времена сейчас другие. Наконец он стер с лица добродушное выражения. Без улыбки невозможно добиться расположения. Ладно, давай к делу, раз ты сам так решил. Вот так, значит, даже чаю не предложишь. Рита, принеси чай, будь любезно Тут же отреагировал на просьбу Лирий, а затем взял в руки планшет. Стена справа быстро отреагировала на его манипуляции и вместо морского бриза показала досье на одного из моих врагов. «Это Тихий», – произнес Верий. «В данный момент называет себя Роман Александрович Арсенов. Зарегистрирован в Питере. Точное местонахождение неизвестно, но у нас есть данные по двум его близким, скажем так, товарищам. Оба находятся в Петербурге. Один занимает пост при правительстве в районной администрации, Второй владеет банковской сетью. Все это время на экране мелькали фотографии лиц и мест, где они работают. «Я решил, что ты захочешь начать именно с него», – продолжил заместитель главы. «Все данные будут здесь, в этом планшете, на случай, если захочешь познакомиться с ними более подробно». «Послушай, Лирий, я уже давно не тот послушный мальчик, что пришел когда-то в твой клан», – перебил его я. «С тех пор многое изменилось». «Я хочу точно знать и понимать, с чего вдруг вы обратили на меня внимание спустя столько лет». «Ты до сих пор еще не понял?» – криво ухмылился тот. «Может быть, ты забыл, как мы работаем? Как готовим себе людей? Неужели ты считаешь, что Лия вот так просто оставила без присмотра свое потомство? Не будь идиотом, это мы тебя создали и научили всему, что ты знаешь». Твои обучения и практика закончены. Пора переходить к делу, безликий». «Этого объяснения достаточно», — кивнул я и вновь обратил взор на стену. «Как его убить?» «Не думал, что услышу этот вопрос от тебя», — с сарказмом в голосе ответил Лирий. «Если он под тем же препаратом, то пуля в голову вряд ли успокоит его навеки», — объяснил я, что именно хотел услышать вариации множества Сжечь, удалить сердце, отделить мозг, уничтожить нервную систему», – озвучил тот. «Все зависит только от твоей фантазии. Убить нас возможно. Просто для этого придется приложить чуть больше усилий». «Если я закопаю его, он подохнет?» – кивнул я на экран, на котором красовался Мачу Тихий. «Как и любое живое существо, без питательных веществ, без энергии, рано или поздно он умрет» хотя сыворотка довольно долго будет поддерживать в нем жизнь. Возможно, даже несколько лет. — Хм, замечательно! — кивнул я. — Мне нужны новые документы, контакты, где я смогу приобрести оружие и, пожалуй, несколько надежных людей. — Это я могу тебе устроить! — загадочно усмехнулся Лирий и вдавил клавишу с селектора на столе. — Ритам, скажи, он уже здесь? — Да, прибыл. Ожидает приглашения. — отозвался динамик. — Пусть войдет. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел мышь. Вот уж кого я действительно был искренне рад видеть. «Мышь, бродяга!» Растянул ей руки для объятий, и тот с широкой улыбкой ответил взаимностью. «Тебя-то как угораздило!» «Госпожа Лия!» Вполне ожидаемо ответил тот. «Увела меня из-под самого носа Тихого с Яргом, а затем мы долго скрывались, бегали по разрушенному миру. Ну, а про остальное вам наверняка господин Лирий уже все рассказал». «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть, дружище!» Искренне улыбнулся я. «Ну что, тряхнем стариной? Пора уже дать просраться всем этим ублюдкам. Кажется, они пожили достаточно долго». «Я готов, господин Безликий. Только скажите, когда приступаем?» «Вчера, мышь, вчера».